Глава 21. Блю. Четвертый курс, шестая неделя, настоящее время. Слава Богу, что есть неделя для выполнения домашних заданий. Если бы мне пришлось встретиться с Джейсом в университете, я оторвала бы ему голову. Пришло сообщение с извинениями. «Прости, что так получилось, Блю», — написал он сутки спустя. Может, и 25 часов спустя. Возникла семейная проблема. Со своей стороны я напечатала длинный абзац, но решила, что лучше его не отправлять. Мужчины плохо реагируют на отчаяние. Они реагируют на молчание. Я послала дюжину Росфон, затем сама поехала к ней с коробкой шоколадных конфет и покрытыми пушком персиками. Я лучший парень из всех. Когда она открыла дверь, ее золотистый халат с блестками сиял, как солнце. «Сколько раз тебе повторять? Я не ем шоколад». Она ухмыльнулась, придерживая дверь ногой, чтобы дать мне пройти. «А я ем». Фон жила в кондоминиуме в центре города. Должна добавить, что эту квартиру ей купили родители. Но она была хорошим человеком, и я ее за это не осуждала. У двери для меня были приготовлены тапки. Мягкие голубые шлёпанцы с меховой опушкой, украшенные рисунком улыбкой. Я положила подарки на кухонный островок и отправилась в гостиную, а там с ногами забралась на атаманку. «Подарки мне не нужны. Я просто хочу, чтобы ты знала. Ты заслуживаешь большего, чем то, что заставляешь себя переживать». Я смотрела, как она оглядывает конфеты и ощупывает упаковку с персиками так, словно это было живое существо. «Они для того, чтобы есть», — добавила я, включая Netflix. «Я знаю, зачем они». Она, наконец, сдалась и разорвала упаковку с покрытыми пушком персиками, достала парочку и присоединилась ко мне на оттаманке. «Почему ты должна меня так искушать?» «Кто-то должен». Мы посмотрели пару серий острых козырьков перед тем, как у меня начали болеть яичники. Так мне хотелось главного героя. А мои глаза все время бессознательно перемещались между экраном телевизора и телефоном. «Он не собирается писать мне». Я не ответила на его сообщение. «Почему я продолжаю проверять телефон?» «Ты хочешь поговорить о том, что случилось на прошлой неделе?» Спросила фон, словно читая мои мысли. Это у нее хорошо получалось. Она беспокоилась обо мне. Я так думаю. Разве мы уже недостаточно про это говорили? У меня было ощущение, что мне не хватает дыхания, будто я использовала все резервы. Я получила дерьмовые извинения от дерьмового парня. «Это так, но ты все еще обижена». «Нет». «Нормально быть обиженной. Нормально испытывать боль, блю». «Нет, не нормально. Я склонилась вперед. «Я едва ли знаю этого парня. Он меня игнорирует, а я устраиваю истерику, как какая-то печальная девушка, порвавшая с женихом, которого знала 12 лет». «Ну, если ты так ставишь вопрос...» Подразнила она меня, но мне было совсем не весело. Я покачала головой. Это неприемлемо. Ее смех развеял повисшее в воздухе напряжение. «Боже мой, Блю, ты можешь хоть раз для разнообразия признать, что испытывала к кому-то чувство. Почему ты прямо не скажешь ему об этом? Не снимешь груз со своего сердца?» Я протянула руку, чтобы коснуться ее лба, затем ее щеки. «Ты хорошо себя чувствуешь? Может, тебе температуру измерить?» «Прекрати, я серьезно». Она шлепнула меня по руке и откинулась назад на подушке. «У тебя с ним совпадают два курса на протяжении всего этого учебного года. Что ты собираешься делать? Избегать его?» «Да». «Нет, Блю, нет. Напиши ему и спроси, что там случилось у него в семье. Напиши и спроси о причине». Он согласился с планом, но кинул тебя. Так что у тебя есть все основания поинтересоваться, почему. Разве это не считается вторжением в частную жизнь? Может, и считается. Выясни. Если он не ответит тебе, тогда избегай его. Она тапнула по моему телефону и передала его мне. По крайней мере, тогда ты примиришься с утратой. Может, она была права. Может, мне просто хотелось ему написать из моих собственных эгоистических соображений. Но как только я открыла нашу переписку, на меня снова нахлынула волна стыда. Что мне сказать, чтобы не показать, в каком я отчаянии? Я только что тебе объяснила. Спроси у него, вежливо спроси, всё ли с ним в порядке и разрешилась ли их семейная проблема. Хм, а ведь это на самом деле неплохой способ с ним связаться. 21.16. Блю. Теперь все в порядке. С семьей. Я показала фон текст, и она одобрительно кивнула. Хочешь посмотреть еще одну серию? Мы можем заказать еду на вынос. Я была вся на нервах, когда нажимала на отправить и смотрела на надпись доставлено гораздо дольше, чем требовалось. Этот прямоугольник обладал огромной силой. Одно слово. Доставлено. Он получил сообщение. Он его увидит. Я уязвима. Прошло 20 минут перед тем, как загорелся экран моего телефона, а сердце в груди замерло. 21.36. Джейс Боланд. Лучше, да. Спасибо, что спросила. Я была так рассержена, что у меня звенело в ушах. Что, черт побери, я должна на это ответить? Хм, я думаю. Погоди, он что-то еще написал. Я проверила сообщение и почувствовала, как бабочки бьют крыльями о мою грудную клетку. 21.37. Джейс Болланд. «По поводу того вечера, Блю, прости еще раз. Мне на самом деле очень жаль. Как я могу загладить свою вину перед тобой?» «Он спросил, как ему загладить свою вину передо мной!» Практически заорала я. «Черт побери, а я ведь так смущалась, что мне было так неловко». «И что? Мне позволить ему?» Фон встал, чтобы принять доставленный заказ, поплотнее запахивая халат. «Это тебе решать. Насколько сильно ты этого хочешь?» Этот вопрос ударил меня, как молния. «Насколько сильно я этого хочу?» Я перечитала его сообщение 20, 30, 40 раз перед тем, как ответить, и поняла, сколько оно для меня значит. «Насколько сильно я этого хочу?» Снова спросила я себя перед тем, как отправить ему ответное сообщение. 21.45. Блю. «Что ты думаешь предложить?»